Второе. Это книга 1886. Во всем существенном есть критика современности, не исключая и современных наук, современных искусств, даже современной политики, наряду с указаниями, отсылающими к противоположному типу, который отмечен решительным минимумом современности к благородному, утверждающему типу. В этом последнем смысле книга представляет собою «школу Жантилем, беря названное понятие «более духовно и более радикально, чем его брали когда-либо». Нужно иметь мужество во плоти, чтобы выдержать его, нужно не знать страха. Все вещи, которыми так гордится наш век, пережиты здесь как противоречие этому типу, почти как дурные манеры, например, знаменитая «объективность» сочувствие ко всему страждущему, историческое чувство с его раболепством перед чужим вкусом, с его ползанием на животе перед пютифе, научность. Если вспомнить, что эта книга следует за Заратустрой, то легко угадать тот Диетический режим, которому она обязана своим возникновением. Глаз, избалованный чудовищной принудительностью быть дальнозорким, заратустро дальновиднее самого царя, вынужден здесь остро схватывать ближайшее время, обстояние. Во всех отношениях и прежде всего в форме легко найти как бы добровольный разрыв с теми инстинктами, из которых стал возможным Заратустра. Рафинированность в форме, в замысле, в искусстве молчать стоит здесь на переднем плане. Психология трактуется с намеренной твердостью и жестокостью. Книга отклоняет всякое добродушное слово. На всем этом можно отдохнуть. Впрочем, кто угадает, какого рода отдых нужен после такой траты доброты, как Заратустра? Говоря... Теологически пусть прислушиваются, ибо я редко говорю, как теолог, сам Бог улекся в конце своего трудового дня, подобно змее под древо познания. Так отдыхал он от обязанности быть Богом. Он сотворил все слишком прекрасным. Дьявол есть только праздность Бога в каждый седьмой день.